Глава 36. Астрид прошла по тропе через лес к высокой части долины. Было около шести, стоял прекрасный летний день. Голубое небо, пухлые белые облака. Вечер слишком хорош, чтобы сидеть на лодке. Достигнув возвышенности, она остановилась, чтобы перевести дух. Астрид было здесь хорошо, на этом мысе, на этом острове. Только давило ощущение, что ее время на острове Уайт заканчивается. «Скоро закрытие Каусвик. Трантер уйдет безнаказанным, если она не придумает, как его остановить. Ей будет не хватать членов клуба любителей расследований. Однако наступало время перемен. Начался прилив, и он звал ее с собой. Но куда? В Хенбери, где ее ждали Кэт, Барашек и Коп. Нет. Она повернулась к морю за скалами. На юг, далеко на юг, в Испанию навестить отца, что давно следовало сделать». Она снова двинулась в путь, но вскоре заметила, что у нее развязался шнурок. Наклонившись, она заметила краем глаза какое-то движение, примерно в 50 ярдах от склона. Человек в черных брюках и черной толстовке, на голове капюшон. Держась за ней на расстоянии, он явно не хотел его сокращать. Когда она встала и притворилась, что снова любуется видом, фигура в черном застыла. Потом спряталась за высоким кустом дрока, слежка. «Ладно», — подумал Астрид, Трантер прислал шпиона, и она собиралась спутать ему карты. Было светло, и в какую бы сторону она ни пошла, тропа выведет к людям, которые могут стать свидетелями. Если соглядатай решит не просто смотреть, а действовать». Девушка затянула лямки рюкзака и пошла к кусту. Когда она была в тридцати ярдах, незнакомец высунул голову, увидел ее и быстро ретировался. К тому времени, как Астрид добралась до куста, шпион оказался далеко впереди и спешил по узкой тропе, пересекавшей склон мыса по диагонали. Астрид ускорила шаг. Человек в черном тоже пошел быстрее. Время от времени он оглядывался, убеждаясь, что цель не слишком близко. Сначала крутая тропа шла по каменистому склону. Затем выровнялась, пролегая вдоль кукурузных полей и ощипанных коровами пастбищ. Затем тропа спустилась к дороге. На другой стороне виднелась автостоянка парка развлечений у островов Нидлс. Человек в черном замешкался у обочины, не зная, куда идти дальше. Астрид сократил разрыв. Между ними было всего 20 ярдов. Ее ладони вспотели. Она готовилась к схватке. Однако шпион пересек дорогу, свернул с холма и вошел в парк. Место оказалось популярным. Мимо белоснежных киосков с билетами на аттракционы ходили сотни туристов. Астрид не сводила глаз со своей цели. Чтобы ни с кем не столкнуться, фигура двигалась вдоль белого забора. По другую его сторону находился аттракцион. Гигантские чайные чашки, в которых сидело по несколько малышей, медленно вращались, поблескивая на солнце. Путь шпиону преградила пара державшихся за руки влюбленных. Он промчался между ними, словно бегун, разрывающий финишную ленту. Когда вслед за ним пробежал и астрид, мужчина крикнул. «Эй, что за шутки?» Дальше был небольшой гоночный трек. Группа детей носилась по дорожкам на маленьких оранжевых джипах. Над треком нависали гигантские пластиковые динозавры. Астрид нырнула под шею диплодока и прибавила шаг. Фигура в черном обогнала семью из шести человек и направилась к двери в магазин. Астрид последовала туда же, едва успев прочитать вывеску «Алумское стекло». Внутри оказалась большая мастерская стеклодувов. В дальнем конце зала светились две печи. Перед одной из них стоял мужчина в кожаном комбинезоне, наматывая сгусток расплавленного стекла на металлическую трубку. Помещение было битком набито людьми, желавшими посмотреть, как выдувают стекло. Фигура в черном уже протиснулась в середину зала. Астрид пробиралась вдоль задней стены, то и дело задевая чьи-то сумки и локти. Повторяя извинения, она добралась до сувенирной лавки. Там продавали разные стеклянные вещицы. На полках выстроились вазы, украшения, статуэтки в виде маяков всевозможных расцветок. Астрид огляделась. Черный капюшон мелькал в следующем проходе. Она свернула за угол. Шпион стоял в десяти футах от нее. «Попался», — прошептала Астрид. Он в тупике. Проход с другой стороны преграждала пара, любовавшаяся пресс-папье в форме чайника. Астрид шагнула вперед. Погоня завершилась. Раздался звон стекла. Взмахнув рукой, человек в черном опрокинул на пол множество маяков. Шум привлек внимание покупателей. В суматохе шпиону скользнул. Какая подлость, подумала Астрид и проходя мимо кассира бормочущего. И кто же заплатит за погром? На улице Астрид обвела взглядом парк. Ее паника нарастала. Он не мог уйти. Наконец она его увидела. Человек в черном стоял на деревянной смотровой площадке, нависавшей над скалами. Он натянул капюшон на лоб, чтобы тень скрыла лицо, и спокойно кивнул, словно говоря, что она неплохо держится. Это определенно был тот, кто преследовал ее однажды ночью. Тоже спокойное высокомерие. Астрид медленно пошла к нему, слегка разведя руки, словно ковбой, готовый к перестрелке. Если он побежит на нее влево, вправо, она его схватит, и тогда она... Человек в черном снова исчез. Быстро свернул влево и прошмыгнул к другому аттракциону. Над дверью табличка «Канатная дорога». Когда Астрид туда добралась, шпион стоял в 20 футах впереди нее у киоска с билетами. Он обшарил карманы, протянул деньги в окошко. Теперь она его точно догонит. И тут Астрид тихо застонала. Откуда-то прибежались десяток ребят в одинаковых голубых футболках и выстроились перед автоматом. Черная фигура уже прошла через турникет. Мимо Астрид протиснулась женщина в бежевой панаме, сыпавшая извинениями. «Пропустите нас, пожалуйста, спасибо», сказала она, встав перед вереницей детей. «Да, конечно», сказала Астрид, глядя на приискурант над киоском. Билет в одну сторону стоил три фунта. Дети прошли через турникет. Астрид видела за их спинами, как человек в черном, не оглядываясь, опустился в кресло фуникулера. Минуту спустя Астрид стояла в нарисованном на земле квадрате и ждала, пока ее подхватит следующее металлическое кресло. Сотрудница парка опустила защитную планку, кресло с грохотом покатилось вперед и соскользнуло с платформы. Астрид не боялась высоты. Она несколько раз каталась на лыжах в горах, поэтому к фуникулерам успела привыкнуть. Поэтому сейчас совершенно не волновалась. Конструкция была довольно простой. Два сиденья и перекладина для ног. Дети впереди завопили от восторга, когда кресло взмыли выше, прогрохотали мимо опоры и перелетели через утес. Далеко внизу, под ногами, Астрид заметила на краю утеса целую гору бейсболок. Видимо, головные уборы срывал поток воздуха со скалы. Через шесть пар кресел впереди нее сидел человек в черном. Он держался за перекладину и смотрел прямо перед собой. На этот раз ему не скрыться. Определенно. На западе виднелся полумесяц галечного пляжа, упиравшийся в крутой утес. То же самое на востоке. Рядом со станцией фуникулера находился деревянный пирс. От него как раз отчаливал пассажирский катер, наверное, с обзорной экскурсии вокруг Нидлс. Значит, по воде шпиону тоже не сбежать. Теперь она могла расслабиться. Он в ловушке. Скалы слева от нее сильно отличались от тех, что под мысом. Они были не из твердого известняка, а из цветного песчаника. Розовые пятна перетекали в желтые оранжевые. У подножия скалы виднелась заградительная лента. Наверное, чтобы люди не отламывали куски цветного песчаника самостоятельно, а покупали в магазине. Несколько минут спустя кресло, в котором сидел человек Трантера, достигло причала. Сотрудник аттракциона подошел, чтобы убрать защитную планку. Однако человек в черном жестом его остановил. Мужчина отступил назад. Шпион остался в кресле. Развернувшись вокруг большого металлического колеса, он начал обратный путь. Хороший ход, но игра еще не окончена. Астрид вынула из кармана телефон и включила камеру. Через несколько секунд человек в черном окажется совсем рядом, и он понял ее намерение. Того затянул шнурок на капюшоне и повернулся к Астрид спиной. Когда шпион пролетел мимо, их разделяло всего 10 футов. Астрид сделала пару фотографий, пробовала его окликнуть. Увы, шпион не оглянулся. Добравшись до площадки, Астрид сразу помахала работнику парка. «Я остаюсь», — он кивнул в ответ. На обратном пути она хорошо видела человека впереди. Дети в голубых футболках сошли внизу, поэтому между ней и шпионом были только пустые кресла. Она старалась дышать глубоко и ровно, чтобы замедлить пульс. Человек в черном дважды завязывал шнурки. Готовился к побегу. Когда его кресло пролетело мимо опоры, Астрид начала считать. Остановилась, когда ее кресло достигло той же точки. 25 секунд. Большая фора. Но она упускать шпиона не собиралась. Как только его кресло оказалось над площадкой, человек в чёрном убрал защитную планку и бросился к выходу. Через 25 секунд Астрид помчалась за ним. Повернув за угол, она увидела, как шпион перепрыгнул через турникет на выходе и рванул в парк. Астрид подбежала к турникету и попыталась пройти. Он не открылся. «Ну же!» — крикнула она. «Могу я посмотреть ваш билет?» — сказала девочка-подросток из киоска. «Что? Да, конечно!» — Астрид сунула билет под стекло и толкнула турникет. Он не поддавался. «С вас три фунта за обратную дорогу», сказала девочка. «Что, я ведь уже... У вас билет в одну сторону?» Девочка прижала билет к стеклу. «За вторую поездку еще три фунта». Астри рылась в карманах, оглядывая парк. Она почти кричала от злости. Шпион растворился в толпе. Она нашла деньги и оплатила билет. Увы, когда она прошла через турникет, стало ясно, что возможность упущена. Шпион удрал. Она прислонилась к столбу и посмотрела фотографии, хотя уже понимала, что они бесполезны. Пара смазанных снимков спины в черной толстовке. Астрид поникла. Она почти его поймала. «Хотите выкупить свою фотографию?» К ней подошел еще один подросток, высокий бледный мальчик. «Летом этим островом заправляют школьники», — подумала Астрид. «Какую фотографию?» «Вы, наверное, не видели объявления. На вершине холма установлена камера, которая фотографирует всех на обратном пути, на память». Астрид рассмеялась. Вот это удача! Любите фотографироваться? Равнодушно спросил мальчик. Даже не представляешь, насколько. Он указал на видеоэкран высоко на стене. Затем сел за стол, на котором стоял ноутбук. Когда мальчик просматривал фотографии на компьютере, они появлялись и на экране. Вскоре нашелся снимок Астрид. Она глядела вперед с решительным выражением лица. Вот и ваша, сказал мальчик. Номер 1167. Отлично, послушай. Она подошла к его столу, натянув самую обаятельную свою улыбку. «Могу я получить фотографию другого человека?» «Наверное». «Это мой партнер, он захотел поехать отдельно. Сидел на шесть кресел впереди меня». Мальчик открыл фотографию человека, сидевшего перед ней. Снимок получился отчетливым. «Это она?» — спросил мальчик. «Да, она». Астрид не могла оторвать взгляд от экрана. На нем была Харлоу Уэйт,